Она провела его через комнату и вышла вместе с ним на галерею, сооруженную над самой водой. Галерея эта опоясывала дом с трех сторон, тогда как четвертая стена его примыкала к скале. У подножия скалы бурлил водоворот. Тор подумал, что здесь видно и находится то отверстие, через которое вода вытекает из озера, как это и подозревали Морганы. А королева, поддразнивая его своим серебристым смехом, разжала руку и швырнула бесценные камни в самую воронку водоворота. «Вот как я ими дорожу», — сказала она. раз был потрясен. Он разом протрезвел при виде такого расточительства. «И они уже никогда не вернутся ко мне», — со смехом продолжала она. «Оттуда ничто не возвращается. Гляди». И она бросила в воду букетик цветов. который стремительно завертелся словно двигаясь по спирали исчез втянутый водоворотом если ничто оттуда не возвращается то куда же все исчезает хриплым голосом спросил Торрос. королева пожала плечами но торрос понял что ей известна тайна вот ни один человек ушел этим путем задумчиво сказала она И ни один из них не вернулся. Моя мать тоже ушла этой дорогой. Ее бросили в водоворот, когда она умерла. Я была тогда еще совсем ребенком. Вдруг она словно очнулась. «А теперь, человек в шлеме, уходи и доложи обо всем твоему господину. Я хочу сказать твоему другу. Расскажи ему, какое у меня преданное. И если он хоть наполовину одержим такой же безумной страстью к этим камешкам, как ты... то руки его очень скоро обовьются вокруг меня, а я останусь здесь и помечтаю, пока он придет. Я могу без конца любоваться игрою, вот. Получив приказание удалиться, Торрос прошел в спальню, но тут же на цыпочках вернулся к двери, чтобы посмотреть, что делает королева. Она опустилась на пол галереи и, подперев голову рукой, пристально глядела на водоворот. Тогда Тор разбросился к сундуку, поднял крышку, схватил полную пригоршню камней и высыпал их в карман. Но прежде чем он успел снова запустить руку в сундук, за спиной его раздался язвительный смех королевы. Страх и ярость до такой степени овладели им, что он ринулся на нее, она выскочила на галерею, он за ней, но в ту минуту, когда, казалось, он готов был схватить ее, она вдруг вытащила кинжал и занесла над ним. «Вор!» — спокойно сказала она. Бессовестный вор, а участь всех воров в нашей долине смерть. Я сейчас позову моих копьеносцев и велю бросить тебя в пучину.